Глава 13. Мерседарио Тупунгато. Команда затихла мгновенно, потому что за минувшие сутки никому поспать особо не пришлось. Только часовые, Вахмистр и Лазука, продолжали бодрствовать. Эльф бесшумно расхаживал снаружи, да так что заметить его вряд ли кто сумел бы. Лазука устроился на крыше у слухового оконца и бдил за прилегающими улицами. Дважды за ночь часовые сменялись. До рассвета было все тихо. Когда тьма стала рассеиваться, а восток заолел, большой Киев проснулся. Где-то далеко-далеко свистнул локомотив. Донесся шум двигателя раннего автомобиля, а жило радио. В одной из комнат сам собой включился телевизор. Вольво чертыхнулся. Нашарил на столике рядом с кроватью продолговатый, усыпанный кнопками пульт и нажал на единственную красную под надписью «Operate». Телевизор моментально умолк. А экран его вновь сделался матово-серым и непроницаемым. Вольво хорошо знал формулы обращения с телевайзерами. Он взглянул на часы и решил позволить команде еще немного отдохнуть. И сам откинулся на подушку. На восходе внимание Валентина Полуэльфа, стоящего на часах, привлек нарастающий треск моторов. Мотоциклетных моторов. Валентин сразу разбудил Вольво. Ас с крыши вскоре заметил целое стадо мотоциклистов. Они неслись по параллельной улице сплошным потоком, соблюдая равные интервалы и строгое построение. Казалось, что стадо – это разумное существо или сложная, хорошо обученная машина. Вольво поднялся на крышу и долго рассматривал ранних гостей в бинокль. Потом отнял бинокль от глаз и тихо выругался. «Какого дьявола им здесь нужно?» Ас вопросительно глядел на шефа. У перекрестка стадо качнулось влево, к дому, где расположилась команда. На следующем еще раз влево. «Все», – сказал в рацию Валентин снизу. «Они на нашей улице». «Поднимай живых», – велел Вольво стоящему за плечом Бюскермолину. «Только тихо». Мотоциклистов было много, не меньше сотни. Они подкатывали к дому, глушили двигатели, но оставались в седлах. Скоро они запрудили всю улицу. Парда разбудил Гонза. Чувство смутной тревоги уже успело вселиться в парда. Вероятно, он даже во сне слышал треск мотоциклов и подсознательно забеспокоился. Гости к нам, дружище, веселье продолжается, чтоб его! В голосе Гонзы сквозила неприкрытая досада. Пард торопливо оделся, отпихнув ногой слесарскую робу, в которой проходил весь вчерашний день. На полу остались лежать уродливая брезентовая сумка моток проволоки, плоскогубцы и разводной ключ. «Это не выбрасывай», – посоветовал гонза, указывая на ключ. «В случае чего можно кого-нибудь по башке осчастливить». Пард мрачно проверил, заряжен ли пистолет. Обойма была полна. После стрельбы у подъезда Пард добил ее недостающими патронами. Рядом шевелились гномы уже с ружьями в руках. «Выгляни, что ли?» – сказал Бюскер -молин сородичу. Ройл послушно приблизился к окну и осторожно оттянул стволом ружья черную завесу маскировки. е моё Шипнул он, не оборачиваясь. «Целая армия!» Мотоциклисты тем временем спешились. Десятка-полтора из них направились к дому. Все были вооружены, но не похоже, чтобы ждали сюрпризов. Все выглядело так, словно они считали дом пустым. Идущий первым щуплый человек в истертой джинсовой куртке и таких же истертых джинсах прогремел ботинками по деревянному крыльцу, подергал за ручку двери. «Закрыто, босс!» Изумленно бросил он через плечо и потянулся к револьверу за поясом джинсов. Босс, рослый орг, единственный невооруженный во всей компании, едва заметно повел головой. Трое из его свиты сбежали на крыльцо. Грохнул выстрел и дверь пинком распахнули. В прихожую заглянуло несколько стволов. Напротив двери стоял Вольва, безоружный. Но у него за спиной цепочки вытянулась примилая компания. «Гномы» с помповыми ружьями, «Шофера» кто с чем, «Хольфинги» и «Трыня» со штурмовыми металлорезками и Запылин с парой «Магнумов». «Доброе утро!» – невозмутимо позоровался Вольва и вышел на крыльцо. Передние мотоциклисты попятились, поравнялись с остальными, не выпуская из рук оружия. Свита Вольва тоже выскользнула на крыльцо, только «Трыня» незаметно ушел к лестнице на верхние этажи. «Кто вы, черт побери, что вы делаете в моем доме?» Сердито спросил Орк, которого назвали боссом. «Мы официальная группа правительства Большого Киева. В вашем доме мы заночевали, поскольку нигде не увидели запрещающих знаков или формул. Сейчас мы собираемся покинуть дом. Смею заверить, что никакого ущерба не нанесено. Прошу убрать оружие и позволить нам покинуть дом». Орк несколько секунд мрачно глядел на Вольва. «Официальная группа, значит...» сказал он протяжно. «В моем доме?» «Да имел я вас во всех видах! Платите 10 косых и проваливайте, а иначе придушу всех, как котят!» «Десять?» Вольва нахмурился. «Ночлег в гостинице обошелся бы всем нам в 300 гривен. Не заставляйте меня злиться, уважаемый!» Орг захохотал. Потом вдруг молниеносно выхватил револьвер у соседа из-за пояса и собрался выстрелить. Но Иланд на соседней крыше опередил его. Орк с проклятием выронил револьвер и прижал простреленную руку к животу. И тут началась пальба. Мотоциклисты, стоящие напротив крыльца, полегли в первые же несколько секунд. Вольва и его группа укрылись в доме. Но Банник и Лазука, безжизненно глядя в никуда, остались на окровавленных досках. Команда понесла первые потери. трини из окна второго этажа саданул по толпе на дороге из металлорезки четыре раза подряд. Огненный смерч пронесся по улице, с десяток мотоциклов взмыли в воздух и беспорядочно вертясь, разлетелись в стороны, калеча и убивая всех на своем пути. Раскаленный асфальт стал дыбом и искрошился смертоносным дождем. Уцелевшие двухколесники спешно отлавливали своих двухколесных монстров и спешили прочь. Обезумевшие мотоциклы без седаков бесцельно метались в дыму, налетая на живых и друг на друга. Пард выскочил в коридор. За ним Гонза. Гонза сразу же поспешил в прихожую, а пар на миг задержался у двери в комнату «Вольво». Ему показалось, что там кто-то тихо вскрикнул женским голосом. «Инси, больше некому». Он рывком отворил дверь и нырнул в проем, держа пистолет на Но что-то он не рассчитал. Мощный удар в лицо не дал ему выпрямиться. За первым последовал второй, третий, четвертый. Парт сбился с темпа и никак не мог обрести опору. Каждый удар отбрасывал его назад, пока его не внесли в сортир и не захлопнули дверь. Парт въехал затылком не то в стену, не то в водопроводные трубы. И последнее, что он запомнил перед тем, как погрузился в темноту. Это трое в коже и джинсе, заталкивающее Инси в люк посредине комнаты. Инти брыкалась, но это не помогало. Напавшие были сильнее ее. Хлопнула дверь, перед глазами расцвел пестрый цветок из разноцветных огоньков, и парт отключился.